Фридрих в отчаянии заломил руки. Эти напудренные чурбаны бегут. Дона, дона, дона! И он бежит бездарность, кретин. Зовите Ведаля. Ведаль, мальчишка среди седых ветеранов Пруссии, был любимцем короля. Ведаль никогда не думал. Ведаль лишь точно исполнял приказы. Ведаль был непобедим. Ведалю король всегда верил. Ведаль сейчас предстал перед ним. «Ведаль!» — потухшим голосом сказал ему король. «Ты слышал про этого негодяя Дана? Салтыков уже вошел в земли Бранденбурга. Ты знаешь, славный Ведаль, если у меня где-либо потекло, то скважину я затыкаю тобой. Сейчас у меня сносит плотины. Ведаль, я не могу сделать тебя, Малакасов, со своим маршалом, но я даю тебе права римского диктатора».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 Отпознанием и далеко, а Фридрих-то рядышком. И помощи от Дауна ждать не след. Салтыков скотал карты, бросил их на стол. Война есть упражнение воинское в чести, в риске и в бесстрашии. Кто рискует, тот выигрывает. У короля прусского многому поучиться можно. Человек бессовестный, зато рискованный. Петр семёнович но ну, уведали кавалерии больше нашей.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 Петр Семенович заложил два пальца в беззубый рот, свистнул. Моментально явился юный адъютант, что-то дожевывая. «Звали, батюшка? Ключи сюда!» — велел генерал-аншеф. Лаудону были предъявлены ключи от Франкфурта на Одере. «Отправляйте их в Петербург!» — наказал Петр семёнович захлопывая ящик. «А вас, маршал, прошу отобедать со мной!» После обеда Лаудон мечтательно сказал «Петербург!»